Глава 41. Я все же уснула, причем довольно быстро. Не удивлюсь, если снова сработала божественная магия. Спала я крепко. Без сновидений проснулась с первыми лучами солнца. Потянулась и поняла, что выспалась. Пора было вставать и приводить себя в порядок. К нужному времени я, одетая в протенькое домашнее платье, вышла к столу. Мама с Наташкой уже сидели там и о чем-то оживленно болтали. «Света, детка, ты рано ушла». Улыбнулась мне мама. Сам император вышел к гостям в зал. Мы с ним чудесно потанцевали, и я, и Наташа. Не удивлена ни на секунду. Хмыкнула я, даже не собираясь скрывать сарказм в голосе. Думаю, эта честь была для императора, конечно, танцевать с богиней и ее дочерью. Мама вздохнула и покачала головой. Света, не нужно так реагировать. Как, мам? Как я должна была реагировать? Например, когда ты попыталась свести меня с бывшим женихом. Против моей воли заметь, что тогда я должна была делать. В ответ поджатые губы. Ну да, я плохая дочь. Не поняла, не оценила материнской заботы. В общем, завтрак прошел в молчании. Наташке было все равно, молчать или разговаривать. А наши с мамой темы для разговоров уже самоисчерпались, если так можно выразиться. Отец пришел сразу после завтрака, Дал мне время на переодевание и из поместья перенес нас с ним порталом в Дом Моды. «Рассказывай, что именно ты хочешь сделать прямо сейчас?» – велел он. «Я выполню твои пожелания и дам тебе денег. Клянусь не мешать и без твоей просьбы не лезть в твои дела. Но если сама не справишься…» – он многозначительно замолчал. «Согласна», – кивнула я. «Не справлюсь, пойду замуж». «Не уверена, правда, что за Леонардо, но пойду». Отец покосился на меня и сделал вид, что не заметил иронии в моем голосе. В следующие несколько часов мы с ним ходили по комнатам. Я показывала и рассказывала, что и где хочу поставить. Отец выполнял все сказанное. Конечно, столичному дому моды было далеко до земного, но... Главное сделать первый шаг. А потому совсем скоро у меня были пустые... И примитивно на уровне этого мира и помещения для модельеров и дизайнеров, швейные цеха, примерочные. В общем, все то, что могло понадобиться для создания наряда придворной модницы. Ну и по моему настоянию на первом этаже в глубине дома отец оборудовал комнаты для отдыха. Управились мы ближе к ужину. И к тому моменту меня уже не держали ноги. Вернулась домой я порталом с папиной помощью улеглась на кровать и прикрыла глаза. Завтра следовало встретиться с набранным персоналом, показать им каждому место работы, очертить круг обязанностей, швей познакомить с моими эскизами, ну и принять клятву верности. Магическую, конечно. Пока же я планировала немного отдохнуть, может быть, даже поспать. Не получилось. В дверь постучали, требовательно так постучали. «Войдите». Крикнула я, надеясь, что это шалят племянники. Постучат по двери и уйдут. Но нет. Порог переступила Наташка. «Я тебе клиентку привела», – заявила она. И повернулась куда-то в коридор. «Да, проходите в гостиную. Она сейчас подойдет, все вместе обсудите». И я недоумённо нахмурилась. «Какая клиентка? О чём, собственно, речь?» Наташка закрыла дверь, оставшись в комнате. Герцогиня Аделя Лайтарская, жена первого министра империи. Выдает замуж старшую дочь. Пояснила она, не здороваясь. Мы познакомились вчера на балу. Приятной женщиной оказалась, только немного болтливой. Так вот, у столичной портнихи в данный момент полно заказов. Времени в обрез. Зато требования высокие. Она сейчас перебирает клиентами и не со всеми тканями работает. Тебе же надо набирать клиентуру. Возьмешься? И Я вспомнила своих швей, готовых хоть завтра работать. Пустой дом моды, кучу рулонов ткани, в том числе и принесенных папой с земли. И уверенно кивнула. Не справится наемный персонал. Пойду на поклон к родителям. Надо будет, схожу с кем-нибудь на свидание. Кроме Леонардо, конечно. Но платье сделаю. Дай мне пару минут. Приду в себя и появлюсь в гостиной. Попросила я. Наташка понятливо хмыкнула, И вышла из спальни. Я поднялась с кровати. Ноги все еще не держали и подрагивали при ходьбе. Но сил определенно прибавилось. Душевных имею в виду. Первый клиент меня воодушевил. Тем более надо было шить свадебное платье. Такой простор для моей фантазии. Если все пойдет успешно, то сарафанное радио быстро приведет мне народ. Может и не надо будет замуж выходить. Деньги отцу по-быстрому отдам. Я захватила с собой уже готовые эскизы, бумагу и карандаши и вышла из спальни. Выглядела я, конечно, не очень. Повседневное платье, усталость на лице, волосы, собранные в хвост. Хозяйка дома моды должна появляться перед клиентами в лучшем виде. Но у меня не было сил, ни времени на переодевание. И я искренне надеялась, что гости обратят внимание на будущий наряд, а не на мой внешний вид в крайнем случае не будут особо сплетничать в благодарность за выполненную срочную работу.